ГЛАВА ВОСЬМАЯ Гимтра огляделся. Застава перед ветреным мостом запоружена живыми и мертвыми, а горцы тонким ручейком катились по переправе. Ни столхит ни ближников дорче не видать. Значит, не успел. Круг хранителей на удивление быстро согласился, что соль в лоне — это дар матери своим детям. После короткого яростного торга Хранители согласились получать каждую десятую долю, добытого на свои нужды. Новый глава хранителей, Хоор, изрядно удивил Гинтера. Он решительно выступил на стороне Дана. «На землях северян уже бьются», — дернул подбородком статный Алайн. Вокруг валялись неприбранные тела. Сильный раздувал ноздри от запаха крови и громко фыркал. Горцы торопливо расступились перед злющим жеребцом. Гимтер подъехал к краю и спешился Потрепал скакуна по шее, по узкому полотну моста, а лайны вели в поводу на ту сторону низкорослых гривастых лошадок, замотав им глаза. «Уж тобой, дружок, я рисковать не стану. Как вспомню, сколько за тебя монет отсыпал!» Гимтер почесал жеребца между глаз. Когда-то в имперской вилле, в предгорьях, он приметил ладного сосуна и отнял у кобылицы. Привез жеребенка заказчику, Рокону. Тот отдарился перед другом. гинтер не прогадал. Конь вырос знатный. Ты, тарха, здесь подожди. Услышав имя хозяина, конь гневно заржал и взвился на дыбы. Но Гимтер уже ступил на мост. По охранной тропе с наваля лайны. Видать, недалече наладили еще одну переправу. Танос перешагнул бурую лужу и ступил на тот край. Позади послышались зычные вопли, и Танос обернулся. Сильный, раскидав неудачливых конюхов, легким шагом ступил на мост. «Оно как сорвет с упрямой животина!» Гинтер затаил дыхание. Обошлось. Цокая копытами, конь подошел к Гинтеру и потерся головой. а она с едва не упал и с притворной строгостью хлопнул сильного по морде а вот тебе неслух будет тебе расторопные лайны подсадили и гинтер поехал верхом дорога велась между скал и кучей наваленных тел громоздились по обочинам превращая большак в тропу разила смертью хоть пошвыряли бы в пропасть проворчал гинтер разглядывая мертвецов скайды и северяне. В основном скайды — позор, гор, имперские прислужники. Некому теперь махать плеткой. Перевелись уж горцы-надсмотрщики. Стоило дать слабину и подумать об империи. Как следом прибежали трусливые гадания мыслишки. Что нынче творится в долине? Устоял ли Рокон? Удержал ли Лона матери? Не двинулись ли имперцы выше?» не заняли ли Андану, и, главное, жив ли внук. Усилием воли Гинтер отбросил бесплодные размышления. Впереди послышался многогласый шум толпы, и Танос прибавил ходу. Скалы расступились Гинтеру предстала небольшая холмистая равнина, стиснутая горами. Два войска застыли друг против друга. Перемкнув дорогу и ближние подступы, Ровными рядами возвышались копейщики Алайны, уткнув в яркое небо чистокол блестящих копий. Дорча нашлись на правом склоне, а на левом виднелись незнакомцы в имперских кожаных доспехах, которые обычно носили дорожники. «Рабы», — догадался Танос. За строем копейщиков суетился небольшой конный отряд. Лошадок так и подводили по одному с помощью ненадежной переправы. солнце светило в лицо врагам. Казалось, мохнатым дикарям нет числа. Они колыхались впереди, теснились меж холмов и беспрестанно выли и вопили, потрясая оружием. Со всех гор сбежались. Забыли распри? Беда. Гинтер закрутил головой. Посредине поля сошлись две группы воинов. По блестящему доспеху и статной фигуре Танос без труда узнал любимую. Единственной из всех переговорщиков она восседала на коне, горделиво выпрямив спину и сверху вниз поглядывая на северян. Столхит окружали верные стражники, а здоровенного воина Танос также признал мигом. «Великан Тарх, кто ж еще?» Напротив скалили зубы северяне в неплохих доспехах. «Черноухие», — сощурив глаза, определил Кинтер. «Кинтер». Рослый северянин в шлеме и плаще вышел из толпы соплеменников и протянул что-то столхит Толхит. Гимтр подался вперед. «Воинский пояс? С ножом?» Арх вдруг шагнул вперед и выдернул из рук Черноухова перевязь, отпихнув переговорщика. Противник упал на задницу и тут же вскочил, хватаясь за меч. Стражники сомкнулись вокруг Столхит, вздымая топоры на длинном древке. «Да что там происходит?» Гимтар хлопнул сильного по шее и сдавил ему бока коленями. «Прочь расступись!» — гаркнул копейщиком. «Конные выступаем! Живее, живее!» Гимтар закрутился перед Алайнами, торопя немногочисленных всадников. С холмов взвыло, загудело, и рвущая лавина стронулась. Северяне бросились в атаку. «Куда клибово семя?» — заорал Гимтар, срывая голос. «Держать строй!» Алайны послушались. И Гимтер помчался вперед. Топорщики рубили наскакивающих черноухих, а бык резал неудачливых переговорщиков, взмахивая мечом. «Дорча! Дорча!» — заорал Тарх, уложив последнего врага. «Дорчарян!» — услышав родной голос, сильный громко заржал и прянул вперед с такой прытью, что Гимтер едва не грохнулся. «Самых резвых дротиками осаживай!» крикнул Танос, сопровождающим его всадником. арх махнул в сторону склона, где изготовились к обороне вчерашние рабы, и горцы побежали. Воющая, мохнатая волна накатывала. Бык с топорщиками поднажали, воительница скакала впереди. Гимтор, наконец, подоспел, и Тарх ухватился за гриву, сильного сверкнув глазами. следом топали стражники а они многочисленные всадники заворачивая коней швырнули дротики и поскакали вдоль наступающей толпы продолжая обстрел зачем сюда выдохнул гинтер увидев перед собой изможденные фигуры в кожных доспехах впереди хлипенькой преграды застыли воины со щитами торчали выставленные жало копий выше по склону виднелись остальные увидишь шепнула воительница надо текарей раздернуть прашники? Недоумённо вскрикнул Гимтер. Воины со щитами расступились, и беглецы заторопились выше, останавливаясь у покатого бока скалы. Гимтер сполз с коня, сильный хрипел и дрожал всем телом. Танос попросту испугался, что конь его сбросит. Жеребец подошел к великану и положил голову на плечо. Тарг прогудел в ухо коню и могучими руками обнял друга за шею, виновато глянув на Таноса. Бык одним махом взлетел на спину с кукуна. хлоп, хлоп!», хлоп — раздалось рядом. И Гинтер оглянулся. Поле битвы оказалось перед ним как на ладони. Не зря спешили. Метатели на склоне послали в набегающую толпу тучу камней. Работали рабы резво, и Гинтер покачал головой. «Ловко! За зиму успел сбить рабов!» — крикнул он Тарху. «Живей работой! Сожри без носа! Кишки выдерну!» — заорал вдруг один из пращников И тарх смеющимися глазами указал на малатого воина это он сбил он пращников готовил дикари под градом камней валились подсеченными коколоями но за ними набегали следующие коска догадался гинтер с полуденных островов Тарх кивнул ата такойющий разделились частьсвоем набросилась на ощетинившийся строй копейщиков а остальные по-прежнему рвались добраться до ненавистной девы олайной В сияющем доспехе. Приметная фигура воительницы раззадорила северян и гнала вперед. «Переговоры нарочно похерили?» — спросил Танос. «Нарочно суда драпали?» «Так», — кивнула любимая, глаза у нее зло прищурились. «Только...» — она кивнула. И бык протянул отобранный у черноуха пояс. В богатых ножнах покоился приметный кинжал Данадор Чарян. «Подарок Ултера от отца». упавшим голосом прошептал Гинтер. «Черноух сказал!» Сквозь вой северян отрывисто крикнул столхит «Если я отдамся ему прямо там, а затем перережу себе горло. И если Дандор Чариан за своего ублюдка пришлет два десятка вазов зерна и хорошего железа, то он отведет воинов». Северяне внизу наскакивали, вращая длинными мечами и пуча глаза. Дикари разевали рты, рабы метали в них дротики а крепко задумавшийся Гинтер смотрел на битву словно со стороны. Черноухий брехал. Неистовые дикари в бой, и отвести их нельзя. Тут разве удержишь? А вот Ули жив. Жив, раз урод мечтал о выкупе. Гинтер ощерился и вытащил меч. Северяне добрались до копейщиков и повисли на пиках. Дорча помчались по склону вниз, заходя дикарям за спины и врубаясь в бездоспешных врагов. У пращников закончились припасы камней, а внизу дикари уже схлестнулись с их товарищами. Выхватив тесаки, метатели бросились вниз. Рабы не воины, сражались неумело, но ярости им было не занимать. Взмахом руки Столхит послал в бой топорщиков. Гимтера размял шею. Слишком много северян набежало, в надежде добраться до Девы Алайны. Старый воин качнул мечом и шагнул вперед. но Столхед придержала Таноса за плечо. Ближний к воительнице приложил к губам рог, и зычный трубный глаз прокатился по долине. «Алаян! Алаян!» Из распадка выскочили прятавшиеся до поры Алайны и с пронзительным боевым кличем бросились на увлекшихся дракой северян. Те отпрянули, заметались, замешкались, и конный отряд по правую руку столхит стронулся с места, набирая ход. — В охранной тропе прокрались, — догадался Гинтер. — Через мостки? — столхит кивнула. Всадники ходко шли вниз по склону, метя в беззащитные спины северян, развернувшихся навстречу невесть откуда взявшимся Алайном. Конные врубились в толпу врагов, и несколько тел взметнулись в воздух, взмахивая руками. Они рухнули на голову соплеменников, добавив сумятицы. Бейк вдруг разглядел нечто в месиве боя и спрыгнул со спины сильного. Хлопнул коня по ноздрям и поднес кулак к морде. Огромными прыжками великан понесся вниз, а Гинтер огляделся. Конные отпрянули и вновь врубились в северян, падающих под копьями алайнов. Дорча на дальнем краю равнина работали слаженно, плотным строем. Дикарей везде окружили и добивали. Началась резня. Арх, пару раз взмахнув мечом, выволок кого-то из сутолки и потащил оглушенного зашкирку по камням. Бросил под ноги Таносу. Дикарь очухался и мотал головой. Гинтер пригляделся. Старая, но добротная кольчушка, серебряный обруч на шее, новые сапоги. Какой-то вождь из дикарей, не иначе. Бык вытащил клинок Данадор Чариан и сунул под нос северянину. «Узнаешь? Где мальчик?» Северянин скривил губы и презрительно захохотал. Тарх рывком поставил дикаря на колени и ткнул кинжалом под подбородок. «Что с ултором?» Северянин набрал слюны и харкнул в лицо быку. «Подожди». Дева Лайна присела перед северянином на корточки Тот дернулся, но Тарх держал крепко. Столхед забрала у быка кинжал и покрутила лезвие перед глазами, задумчиво произнеся фразу на чужом наречии. Бесстрашный, гордый вождь посерел лицом и прошептал несколько слов. Столхед спросил еще, и он вновь ответил. Воительница поднялась, вернула кинжал тарху и кивнула. Бык перехватил пленному глотку. Олтор сбежал, его освободила девочка-пайгалка, и они убежали. «Пайгалка?» — тряхнул головой бык. «Куда?» — одновременно выкрикнул Гинтер. «Они их слышали. Дальше, дальше, на север». Гинтер заглянул в лицо любимой и подвел ее к лошади. «Ты знаешь эти земли лучше меня. Что будем делать?» Столхит пожала плечами. «Дорога одна. Двинемся по ней, и я пройду огнем и железом все села северян насквозь, пока не найду внука!» Гимтер кивнул и расслышал шепот Тарха. «А что воительница сказала пленному?» «Можешь умереть мужчиной или сдохнуть от руки женщины?» с отрезанным удом во рту», — раздался ответный шепот стражника. гинтер перевел взгляд на любимую. Дева Алайны улыбалась. С рассветом проклятая вражеская черепаха вновь ожила, показавшись из-за поворота. Лязг доспехов била ротою по ушам, в глаза от ночного бдения словно сыпанули песка. Стрелы дружно прянули со стен декуриона и бессильно простучали по щитам. Лестницу атакующих Дерах не разглядел и погнал воинов вниз, к завалу, встречать имперцев за дымящимся проемом ворот. Аратой помчался со всеми, но старший воин остановил его взмахом руки. «Охолони! Здесь побудьте!» И он кивнул на застывшего в западном углу укреплений инженера. «Вот! Вот они!» присел Аскот у парапета и потянул Аратой за собой. Учетчик послушно присел, укрываясь за массивной бойницей, и недоуменно глянул на инженера. «Буди, подружек!» Гворф мотнул головой в сторону глиняных бочонков необычной формы, которые Аскот весь рассвет таскал из-под стены наверх. «Совсем обезумел от страха, несчастный!» Аратой приподнялся и всмотрелся в за стеной россыпь валунов Другая, и в дымке наступающего утра он разглядел юркие фигуры с крючьями. Аскот Гворф подбежал к бочонкам и, бормоча извинения, принялся лупить по ним раскрытой ладонью. Свихнулся. Как есть свихнулся. Понял оратой. У парапета лязгнул крюк, зацепившись. И книжник приподнялся над бойницей, высунулся и махнул мечом. Перерезанная веревка обрвалась, и лавкач полетел на наземь. Вдруг над головой Аратоя мелькнула неясная тень, и бывший соглядатый невольно отпрянул. Глиняный бочонок пролетел вдоль стены и ударился о камни внизу, разлетевшись осколками. Послышалось сердитое жужжание, и плотное темное облако брызнуло черными точками, а умельцы с крюками принялись извиваться и хлопать друг друга по телу. В набегающую толпу полетел еще один бочонок, и Аратоя озарила. «Пчелы! чудака чудака Гворфа зимовали злые горские пчелы. Сорвавшись с места, он бросился к глиняным ульям и принялся, что есть мочь их листать по ним и встряхивать, будя и зля пчел. «Подруженьки мои!» — со слезами на глазах запричитал Гворф. Аратой сунул ему в руки бочонок, и инженер поднялся над парапетом, зашвырнув еще один чудной снаряд. Купец не утерпел, выглянул и метнул выцелевших еще одним ульям. Атаковать враги уже не помышляли. Сотни пчел сжалили их, впиваясь в лицо и шею. Противники вопили от боли и катались по земле. У ворот зазвенело железо. Арратой подхватил подмышки два оставшихся бочонка и бросился к надвратным башням. Защитники декуриона сражались, укрываясь за непрочным заслоном, тыча копьями в воротный проем. Подскочив, Арратой кинул бочонок на внешнюю сторону, в толпу врагов. К каменную кладку звякнула стрела, и, соглядатый, пригнувшись, не глядя, зашвырнул последний бочонок. Послышались крики боли. «Не ждали такого, сволочи!» — прошипел довольный ротой Выдернул меч и бросился по ступеням вниз. Он пнул атакующего в спину, рубанул другого и перескочил через завал, едва не напоровшись на свистнувший наконечник. Чернобородый охотник чуть не насадил его на пику. последний миг признав и отведя копье. «Давай!» — раздался громкий крик дереха. И в проем густо полетели стрелы. Наступающие повалились с ног. Перед воротами выли и крутились, жали мы и насмерть имперцы. Доспехи щиты не спасали от тучи маленьких самоубийц с одним единственным коротким жалом. Стрелы покоили бедолаг, прекратив жуткий вой. «Может, и отопьемся?» мелькнула робкая мысль. Мелькнула и пропала. В проеме ворот вырос плотный строй воинов за щитами, а над бойницами показались головы атакующих. нашлись такие у сволочей лестницы. Вновь сыпанули стрелы, отлетев от щитов. Наступающие рывком приблизились, умело отводя копейные выпады, и бросились на преграду, запрыгивая сверху на укрывающихся за заслоном защитников. Имперцы оказались бойцами, Безусы и горцы, до этого спора орудующие копьями, в ближнем бою оказались бессильны. Бедолаг резали, как овец. Только Дерах и немногие взрослые воины крутились и отбивались кое-как. Но и они падали один за другим. «Отходим!» — крикнул Дерах. «Отходим!» «Куда?» Арратой отмахнулся мечом, заученным движением отвел вражеский клинок в сторону и рубанул по выставленной ноге. Руку дернуло. Попал. В драке ему вновь не хватало счета, с которым его учили сражаться. Аратой кинул взгляд назад и понял замысел Дерыха. На тоненькой улочке, зигзагами поднимающейся к твердыне, у хлипенького заслона поджидала врагов еще пятерка горцев. Среди них Аратой приметил бледного инженера. «Жив!» — обрадовался Аратой и припустил. На духом вжикнуло, и бегущий впереди воин упал. под шлемом торчала короткая стрела. Аратой пригнулся и сиганул в сторону, укрывшись за разваленной куцей клинобитной стеной. Воины, не успев добежать до спасительного завала, падали один за другим. Со стрелой в спине покатился по земле дерах. Преследователь замахнулся мечом, но старый горец подсек ногу противника и всадил клинок в живот. Прыгнув вперед, всаживая кинжал под кольчужную юбку второго имперца, и изогнулся от страшного удара мечом по спине. Враги, как дровосеки, рубили старого горца, вымещая злобу. Впереди мелькнула тень. Аратой вжался в огрызок стены и поднял глаза. Знакомый недомерок с окровавленным топориком в руке смотрел на замершую фигуру и гадко улыбался. — Что? вник всё Просипел клоп и замахнулся. Не помня себя, Аратой махнул мечом над землей и подсек клопа под коленом. Клинок вывернул из ладони, а Недомерок рухнул перед ним, булькая и пуча глаза от боли. Аратой, скуля от ужаса, двинул уродцу в нос один раз, другой, под кулаком хрустнуло, и учетчик схватил прежнего саботажника за шею, наваливаясь и сжимая руки изо всех сил. Тельце Недомерка под ним билось и выгибалось, словно пойманная рыбина. Раззявленный рот хрипел, а в глотке метался скользким червем обрубок языка. Наконец Клоп раскинулся и затих. Мокрый ротой огляделся и увидел, как имперцы добивают защитников. Все было кончено. Стойкий дерах лежал, изрубленный на куски, а над ним возвышался сплетник в плаще со скинутым на спину капюшоном. Он улыбался. Вдруг позади раздались тревожные крики, Вдалеке, нарастая, послышался стук копыт. Лицо сплетника исказилось, а руки против воли метнулись к капюшону, накидывая на голову. Аратой приподнялся над укрытием. Во двор крепости выскакивали горцы на конях, лихо перепрыгивая через завал. «Живем!» — пронеслось над декурионом. «Живем!» — кричали на дорче. И Аратой выдохнул. Мимо метнулся один из имперцев, и учетчик с оттяжкой рыбанул его по спине. Тот рухнул. И оратой рубанул еще раз, и еще выплескивая пережитый страх. Конники били врагов древками копий, скидывая на назим. Кого-то оглушали ударами мечей плашмя. Поверженных спора вязали и скидывали в кучу. Горец приблизился к оратою, и тот выставил ладони перед собой. «Я свой!» Псадник нахмурился. «Оставь его!» Из завала показался квил Весь в крови, левая рука висит плетью, но глаза непокорно горят. Гимтеров прям его прислал. «И этого тоже!» — он кивнул на Аскада Гворфа. Вид у инженера был ошалелый, а кинжал в ладони ходил ходуном. Воин указал глазами в впроем ворот, а ротой двинулся, куда велели. И увидел стоящего на коленях сплетника. Над ним возвышался статный крепкий горец. Властность и уверенность сквозили в каждом жести, и соглядатый понял, кто перед ним. «Ты лжешь!» услышал оротой спокойный голос рокона ты лжешь я вижу это он главный над соглядатаими он из атриана Затропился ротой и сплетник дернулся всем телом имперец повернулся глаза сплетника поползли на лоб узнавая бывшего купца кто ты голос дана дор чариан не изменился спокойствие и уверенность я учитель твоего сына — И бывший соглядатый империи, и учетчик в колодце, Дандор Чариан! — сбивчего пояснила Ротой. — Верно! — медленно кивнул Рокон. — Ты не лжешь! — Ротой бросила в дрожь. Дан Рокон непостижимым образом читал его, словно раскрытую книгу, отличая правду от лжи. Сплетник сплюнул кровь из разбитых губ. — Выслуживаешься? — Вдруг со стороны ворот послышался одинокий крик, подхваченный гневными воплями. «Город мертвых! Золото мертвых!» Сверкнули обнаженные мечи. «Мойдан!» — в проеме показался воин. «Тут суммы, полные золота! Древние монеты! Эти нечестивцы осквернили город мертвых!» Горцы подскочили к связанным имперцам, замахиваясь. «Стоять!» Воины замерли. А Дан огляделся кругом, глянул на разбитую рожу сплетника, затем рассматривал непокоренную твердыню на вершине холма, задумчиво поворошил носком сапога обугленной деревяшки под ногами. «Декурион в огне!» — прочитала ротой по губам Дана. Рокун улыбнулся и растер уголь в невесомую пыль. крок хранителей решит судьбу осквернивших город мертвых в Алайне!» все войско дор чариан увидит закон гор крепок воины глухо ворча вложили клинки в нужный дана рокон хлопнул в ладоши выступаем немедля ултер покидал полгвену колесница подпрыгнула на ухабе и наследник едва не прикусил язык великка громко рассмеялась крепко держась за борта сегей правил конями Он заливисто присвистнул, и колесница помчалась по дороге. Позади из Толгвены выходили, и выходили вооруженные дубовичи, а военный лагерь у подножия холма гудела растревоженным ульем. Толгувы шли войной на нечестивых северян. «Аэ, сегими! Аэ, сегими!» — неслось вслед. Толгувы Ултуру понравились. Балагуры — любители вина, хохмачи и бахвалы. Даже драки на перах оканчивались первой кровью, а драчуны обнимались и осушали один кувшин вина на двоих. На следующий день после знакомства над площадью растянули канат, и Вилейка показала дубовичам, что умеет. Она танцевала на канате с кинжалами, крутила колесо, прыгала и бегала. Несносная мелкая пайгалка вновь проделала знакомый трюк, дождалась порыва ветра, покачнулась и взмахнула руками, падая. но шлепнулась озим только вновь кудрявая шапка, а вздернутые лица на площади окропила заливистым девичьим смехом. Негодница качалась на канате вниз головой и смеялась. Что тут началось? Забывшие дышать толгувы заорали так, что с ближайшей рощи снялась стая воронья. Уж после этого никто не смел говорить, что деве не место во дворце правителя толгвены. Сегмат самолично усадил Вилейку и Ултера на почетное место подле себя. Весь пир угощал Вилею, подкладывая самые лакомые кусочки. — У меня много сыновей Вилея. — Породнимся, прикажу младшему, он тебя возьмет женой. — босил краснолицый правитель, поднося медовой соты. Вилея потупилась. — У меня уже есть нареченный, — ответила она. — Да? — сердито засопел Сегмат. — Безродный пойгал, небось? — Нет. — Нет. Задорно блеснула глазами негодница. «Вот он! Второй сын Дана!» И негодница ткнула пальчиком Вултера. Сигмат захлебнулся и хохотал так, что вино пошло носом. Ули покосился на велейку. Она подставила лицо ветру, бьющему в лицо. Цветные косички-пайгалки развивались. «Здорово, что вдвоем мы у Дубовича очутились! Без нее было бы не так весело!» Кони успокоились, перешли на шаг. Перед мостом на обочине возвышался знаменитый бронзовый дуб на широком дощатом помосте. Головы врагов убрали. Харис пояснил наследнику, что боги ждут от воителей новых подношений. Если бы не узкая извилистая горная дорога, священный дуб непременно отправился бы вместе с войском. А так он будет ждать возвращения победителей. Вместе с войском Харис отправил на войну против нечестивцев, Немало свирепых воинов с бронзовыми венками поверх шлемов. Сигемей спрыгнул с колесницы и преклонил колено перед священным древом. Зашептал молитву. Харис с распущенными белоснежными седыми волосами на плечах, опираясь на свой чудесный посох, подошел к мальчику. Вид старого жреца задумчив, а голос тих. «Наследник Данадор Чариан», — обратился он к культуру — «ночью мне было видение». «Ты и твой дух, брат, за плечом!» «Вестники богов шептали мне!» Старик прикрыл глаза и забармотал. «Ты носишь чужую одежу! Сила не может найти тебя! Оденься в свое!» Старик распахнул глаза. «Понимаешь?» — Ултромотнул головой. «Одежда на нем была не чужая, а его собственная!» «Слова богов зачастую туманны!» — вздохнул Харис. и слегка пристукнул посохом. Мой дар с тобой, Ули прикоснулся к груди, где висел на цепочке золотой жёлдь, и кивнул. Пусть благоворят тебе светлые боги, наследник Данадор чариан. день они успели пройти немало. Большая часть войска тулговов выступили конными, а остальные поспешали бегом, придерживаясь загривус кукунов. После полудня бегуны менялись местами с овсадниками, ночевали уже в предгорьях. Воины разбили большой шатер правителя. Велейка посапывала в уголке, а Ултер клевал носом в окружении ближников Сигмата. Правитель принимал бесконечных докладчиков и отдавал приказания. Сигимей то и дело убегал в лагерь, исполняя поручения отца. «Абос вышел, правитель!» — произнес запыхавшийся гонец. Сигмат взмахом руки отослал докладчика прочь, разливая вино. Толговы много пили и смеялись. похвалялись, рассказывали ули о битве в Дальнем лесу. Сон отступил. Ултер слушал их, раскрыв рот. «Толгу вы смогли разгромить имперцев? Не может быть! Вот чьи головы лежали у подножия священного дуба!» Сигмат поведал, как десять лет назад он с Харрисом отослал сына в имперскую армию. «Он заслужил звание сотника и стал ближником командующего Форкса Гверса». хлопнув в ладоши, выкрикнул Сегмат. «Аэ, сегимиус Пьяно покачнувшись, заорал один из воинов. «Сегемиус толкф, имперский сотник!» Сегемей вдруг вскочил, ударом ноги повалил хохотуна на пол. Тот облился вином, и молодой вождь одним махом оказался сверху. Кончик кинжала задрожал у распахнутого в ужасе глаза болтуна. «Мое имя! Сегемей!» «Так!» — захохотал правитель. «Так, сын!» Растрепанный Сегими взял кувшин и выхлебал до дна. «Они тоже болтали! Там, у себя, в шатре!» Отдышавшись, покрутил над головой пальцем молодой вождь. «Командующий Форкс и Ретур Равар! Я будто бы упился до пьяна и валялся под столом!» Эти двое делили толгувские леса и добычу. Старик Форкс уснул... А пьяный ретур считал слух, сколько священных дубрав надо сжечь в угоду жрецам пагота, а сколько вырубить, продать и упрятать навар в свою мошну. Воины вокруг забронились, а Сегемей захихикал. форкс я срубил башку, а донос каравара окунул в бочку с маслом и поджег. Он бегал по полю визжал, как свинья. сигма засмеялся, колыхаясь всем телом и утирая слезы. Воины рядом грянули хохотом. «Империи можно клясться, кланяться, все делать, лишь бы подобраться поближе», — прошептал Сегими, склонившись над мальчиком, — «а потом загнать железо в брюхо!» Толгов сделал вид, что бьет улей ножов в живот. «Месть — путь воина», — прошептал на ухо наследнику Сегими. От него густо пахло вином, и улей кивнул. Под раскатистый храп воинов ултру легся рядом с вилеей. Уже засыпая, он вдруг вспомнил слова молодого вождя. «Сегемий, вот имя, данное мне отцом!» Следом в голове зазвучал голос жреца Харриса. «Ты носишь чужую одежу, и сила не может найти тебя. Оденься в свое!» «Чужая одежда — это чужое имя! Я ношу имя брата!» — пораженно прошептал Ули. «Нужно вернуть свое имя!» Он так и уснул с этой мыслью, шумный и колючий, словно беспокойный еж в подполе. Потом еще не единожды за время похода они ночевали в одном шатре. Улья сдружился с немногословным Сегимием. Они по-прежнему ехали в одной колеснице. Молодой вождь рассказывал наследнику про службу в имперской армии, про далекую Арну и болотный Амаран, про степи Арзрата и про битву в дальнем лесу. Первая встречная деревушка — оказалось покинута дикарями. В жалких лачугах ютились лишь изможденные голодом старики и бабы с детьми От них удалось узнать, что все воины отправились на войну. Сельцо вырезали и двинулись дальше. В каждом последующем местечке их ожидало то же самое. «Если во всех вонючих селах все мужчины ушли на войну, одолеют ли Алайны такую селищу?» — размышлял Ули, трясясь в колеснице. Вилейка дернула за рукав и показала на выворотенью обочины. Рядом шумела речушка. — Да это же то самое место, где мы заночевали! — восхитился Ули, и вдруг впереди послышались громкие крики. Из-за поворота выскочили, нахлёстывая коней, тулговы Оборачиваясь, они метали дротики. Сегемей завернул скакунов, останавливая колесницу на берегу. Остальные последовали примеру молодого вождя и выстраивались. Ули и Вилейка залезли на упавший ствол, спрятавшись среди растопыренных корней. Лязгая и сыпя проклятиями, войско пыталось утвердиться в узкой ложбине между горами и речушкой. А потом из-за поворота повалили дикари. Вот только воинов среди них почти не оказалось. Это были воющие от страха и ненависти бабы, малолетние молокососы с ржавыми копьями, и седые деды, Так безумны, с камнями и палками в руках, они пёрли на Дубовичи и валились под ударами мечей. Толпа глосящих баб в лохмотьях с впалыми щеками, горящими глазами, бросилась на ближников Сигемия. Копейщики работали ловко, но безумцы висли на копях, и пики пришлось отбросить. Засверкало железо. Ультру казалось, что дикарей, как река, так и будут выбегать и выбегать из-за поворота, но вскоре воющий поток иссяк. Ульи огляделся вокруг. Везде валялись тела северян, а разгоряченные тулгувы перекрикивались друг с другом. Воины радовались легкой разминке. Вскоре дубовичи вновь двинулись вперед, а на исходе дня легкоходы принесли весть. Впереди поджидает войско горцев. сигмат набросил на плечи богатый плащ, водрузил на голову блестящий шлем с венком бронзовых ветвей по ободу и позвал свою колесницу наследника. Рядом выступал Сегемей Свилеей. а сопровождали их рослые жрецы-толгувы. — Посмотрим на твоих родичей, моих новых соседей! — подмигнул мальчику Сигмат и посерьезнел.